Глава 20. Когда я вернулся в отдел, лил дождь и бухал раскатами гром. Время чуть за полдень, но так сумеречно, будто вечер. Я захлопнул окно, кабинет набрал в себя всю сырость улицы, теперь сидел за столом, перелистывал бумаги, думал, какой найти повод, чтобы наведаться к семейке Лазовских домой снова. Дверь распахнулась, без стука ввалился Федя Погодин. «Бррр!» — отряхнулся он, мотая головой и разбрасывая капли, как мокрый пес. Опросил всех соседей Грунской. «Дай угадаю», — скептически сузил я глаза. «Никто ничего не видел, никто ничего не знает». «Ага, так и есть», — понура ответил он. Я отложил ручку, молча кивнул. «Продолжай». Все как один уверяют, уехала к матери, мол, заранее говорила, что на недельку-другую. Только я не поленился, позвонил. Мать в трубку плачет, говорит, не было ее. Федя замялся, потупился. Чую я, Андрей. Может, уже нет ее в живых? Я медленно поднял взгляд. сжал край стола так, что дерево скрипнуло. «Дурак ты, Федя», — сказал я глухо. «Плохо ищешь». Федя надулся, вытянул губы, обиженно вскинул брови. Чего это я дурак?» Я выдохнул. Надо немного спустить пар. «Не обижайся», — махнул я рукой. «Пока тела нет и смерти нет, не храни человека. Она нам верила, и мы ее найдем». Найдем того, кто за этим стоит, а значит, и ее найдем, понимаешь? Федя кивнул, а потом выдал. Дурачка этого надо крутить, Гришку. Зуб даю, он людей порешил. Света с ним работает, заверил я. Да что Света, она беседу ведет, а ему так вот раз, по почкам надо. Федя хлопнул кулаком о ладонь. В это время кто-то постучал в дверь, осторожно, не смело, будто спрашивал, можно ли потревожить. — Ходите, — бросил я еще мысленно, не отпустив груню. Дверь отворилась, и на пороге вырос Лазовский старший, Леонтий Прохорович, собственной персоной, стоял не как обычно, а чуть-чуть сутулись. Руки несмело соединил за спиной, будто явился на прием к высокому начальству. — Здравствуйте, Андрей Григорьевич, — сказал он негромко, без привычной надменности. — Какие люди! — я поднялся из-за стола. — Признаться, не ожидал. После последней нашей встречи я сделал паузу, глядя ему прямо в глаза. — Вы ведь тогда едва ли не грозились мне устроить большие неприятности. Про «вывести на чистую воду» помните? — Ну, входите, что вы застыли на пороге. Лазовский-старший криво усмехнулся, шагнул в кабинет, тихо прикрыл за собой дверь. — Простите, — тихо проговорил он, — был неправ. Я молча жестом указал на стул. Лазовский устроился, положил черный портфель на колени, потер у него ладони, как будто собирался сказать нечто тяжелое, от чего не отступишь. «Я к вам по очень важному делу», — начал он. «Я прищурился. Вот как?» «И по какому же?» Он поднял на меня глаза и вдруг выдал, сказал глухо, почти шепотом. «Я...» Я знаю, кто убил всех этих людей. В кабинете повисла тишина. Где-то за окном скрепся ветром дождь, будто кто-то водил по стеклу костлявым пальцем. Я наклонился, чуть поддавшись вперед на стуле, чтобы не спугнуть этот момент. — Что вы сказали? — Я знаю убийцу. Все еще не громко, но уже более уверенно проговорил посетитель. — Рассказывайте, — кивнул я, одобрительно стараясь не давить. Леонтий Прохорович сжал портфель так, что костяшки пальцев побелели. Кожа неприятно скрипнула, но он не замечал, собирался с духом, и я уже знал, то, что он скажет, перевернет все. Но Лазовский молчал, словно вдруг споткнулся о собственные мысли. Он сидел, наклонившись вперед, обеими руками теребя пуговицу на пиджаке. Большая коричневая пуговица и так болталась на нитке, как последняя соломинка. Еще Мика, она оторвется вместе со всей той ложью и болью, что он держал в себе. Леонтий Прохорович даже не замечал, что делает. Пальцы жили сами по себе, крутили, дергали, мяли ткань пиджака, как будто этим жалким движением можно было удержать что-то внутри, чтобы не расползалось. Мой Гриша. «Он не виноват», — глухо сказал Лазовский, сглатывая ком в горле. Я удержался, чтобы резко не высказаться. Снова про то же, но только напряг скулы, сжал губы, хотелось наорать на него отругать и желательно матом, чтобы не мямлил, встряхнуть его за плечи. Но я молчал, пока молчал. Нельзя испугать, пускай сам решится. «Давайте по существу», — холодно проговорил я, — «с Гришей мы разберемся». Так кто убил всех этих людей? Вы только что сказали, что знаете. Лазовский снова склонил голову на груди, взгляд потух, будто кто-то погасил в нем огонь. Его пальцы судорожно теребили пуговицу, и та покачивалась на нитке, словно расшатанная душа. Мне тяжело это говорить, выдохнул он. Я медленно провел ладонью по лбу, словно смахивая раздражение. В груди скреблось. «Чего ты тянешь, старый лис? Зачем пришел? Снова выгораживать своего Гришу?» Но вслух сказал сдержанно. «Ну, говорите уже, Леонтий Прохорович, раз уж пришли, не тяните». Лазовский поднял глаза, взгляд дергался и не мог удержаться на месте. Это были словно как глаза приговоренного, которому дали слово перед последним выстрелом. Потом, почти не слышно, срывающимся голосом он пробормотал. Их убил Игорь, мой старший сын. Я откинулся на спинку стула и развел руками. Что? И снова тишина, и снова слышен только дождь. Лазовский сглотнул и, словно в выступлении, резко дернул пуговицу. Она вырвалась с корнем, звякнула опол и закатилась куда-то под шкаф. Он опустил руки. «Мой сын!» — хрипло повторил он. «Но не Гриша. Игорь. Он все подстроил. Все сделал так, чтобы подумали на младшего. Каждую деталь он... он готовился». Я кивнул Феде, стоявшему неподалеку. Погодин, не задавая лишних вопросов, метнулся к графину, налил воды и протянул стакан визитеру. Лазовский схватил его обеими руками, будто спасательный круг, и выпил с залпом, проливая на пиджак. Вытер лоб рукавом. Потом, будто сражаясь сам с собой, Тяжело задышал и продолжил. Я... Я нашел улики, доказательства. У Игоря, в нашем гараже, в его старом шкафу за инструментами. Я слушал, не перебивая. Гараж мы, конечно, обыскивали, но не настолько тщательно, чтобы каждый сантиметр под микроскопом исследовать, могли что-то и пропустить. «И какие-то улики?» — побарабанил я пальцами по столешнице. Нашел его тетрадь. Серую, затертую. Там. Там были схемы, маршруты, даты, кто куда шел, кто куда ездил. Как дежурные графики, а рядом списки, фамилии. Это фамилии тех, кто исчез. Он замолчал, осипнув. Кажется, у него больше не было силы, он даже дышал с трудом, с присвистом. Откуда вы знаете, какие там должны быть фамилии? Где видели список пропавших? нахмурился я. Город у нас не такой большой здесь, все все знают, Андрей Григорьевич. Я прочитал тетрадь, у меня оборвалось что-то внутри. Будто сломали меня, будто вырвали у меня сына. Да. Игорь теперь мне не сын, после такого я не могу считать его своим. Наш род старый и всегда был почитаем. Конечно, в нынешних реалиях родословное ничего не значит. Но я всегда чтил традиции предков, и... — Что об этом сейчас говорить, вы все равно не поймете. Все это он говорил уже как будто и не он, будто кто-то за Лазовского совершенно мертвым голосом произносил ненужные ему самому слова. — Ну почему же? Если Игорь убийца, он опозорил семью. Все ясно и понятно. — Я медленно выдохнул. — Где сейчас тетрадь? — Здесь, — сказал Лазовский, и дрожащими руками, расстегнув портфель, извлек потрепанную тетрадь. Он положил ее на стол, как святотатец кладет краденую святыню. Я взглянул на нее, потом на Лазовского. Он сидел потерянный, опустив плечи, словно вынули у него хребет. — Это моя кровь, — выдохнул он. — Мой сын, но жить с этим я не могу. Таить, хранить, охранять. Лучше сказать все, даже если самому страшно. Я полистал тетрадь, и брови поползли вверх, а волоски на затылке шевельнулись, как у охотничьего пса на холке в предвкушении добычи. Все сходится. Это действительно что-то вроде дневника убийцы, даже рисунки есть, где начертано вырезанное человеческое сердце. В кабинете как будто стало еще темнее, или в этой тетради жила сплошная тьма. «Где сейчас ваш сын?» «У него тренировка в Дю США». Я взял Погодина, и мы направились прямиком в боксерский зал Дю США. Вошли внутрь через небольшую оградку, а дальше через деревянную дверь. Гулкие стены, чугунные батареи, деревянные лавки по периметру в воздухе, запах вонючих кет, как и положено в советском спортзале. Кожаные мешки, тяжелые, вмятые от ударов, качались на потемневших цепях. В зале мельтешили подростки лет 14-15, занимались боксом, лапы, работа с тенью. у двоих шел спарринг на ринге. Гул голосов, удары по мешкам, свист скакалок. Я вошел, а Федя остался у двери, притаился, прикрывая выход. «Жди здесь», — приказал я, — «и поглядывай в оба, следи и за улицей тоже». «Думаешь, у него могут быть сообщники?» — нахмурился оперативник, ощупывая полу пиджака, под который скрывался пистолет в кобуре. «Если есть, то не в спортзале. Так, на всякий пожарный. Если что, стреляй». «По ногам?» — сглотнул Федя. «Лучше бы не убить», — коротко кивнул я. «Живым нужен». На другом конце зала у доски с расписанием тренировок стоял Игорь Лазовский. Высокий, в спортивной майке, обтягивающий торс, в темных тренировочных штанах. Гладко причесанные волосы отливались сталью, взгляд уверенный и холодный, как у матерого тренера. Хотя для профессионала он еще молод. А для хладнокровного убийцы... Я подошел не спеша, делая вид, что заглянул по пустяку. «Игорь Леонтьевич», — позвал я дружелюбно, — «день добрый, надо бы перекинуться словом, по делу, насчет Гриша. Я не стал его брать сразу, кругом ведь дети. Оружие не применишь, так что мы решили его выманить из зала, а потом уже мордой в пол». Но Игорь скользнул по мне глазами. Легкая дрожь прошла по губам. Мгновение, которое не ускользнуло от меня. Он все понял. И я это понял. «Сейчас», — сказал он ровным голосом, — «только помощника позову, пусть тренировку продолжит». «Да не стоит», — сказал я беспечно. «Дело на две минуты. Пойдемте, выйдем в коридор или на крыльцо, там еще лучше. Дождик кончился, свежесть такая. Нет-нет», У... <говорить> — упрямо качнул он головой, — «нельзя тренировку прерывать. Я сейчас позову Сашу». Он пошел вдоль стены, мимо боксеров, нырнул в коридор. Я шел за ним, держа дистанцию, чувствуя, как растет в нем напряжение. Старался идти чуть ли не на цыпочках, чтобы шагов не слышно, но Игорь все-таки обернулся, мельком и резко. Увидев меня, больше не стал играть в спектакль. Метнулся к двери тренерской, обернулся, снова увидел, что я на хвосте, и в одном мгновении рванул прочь. «Стоять!» — рявкнул я и бросился вслед за ним. Он проскочил коридор, распахнул дверь, нырнул внутрь душевой, разбежался и выбил закрашенное серой краской окно прямо телом. Средняя часть рамы вылетела вместе со стеклом. Осколки звякнули, рассыпались. Он махнул сквозь проем и уже бежал по улице. На подоконнике остались сялые капли, кровь на разбитых кромках. Как зубы акулы торчали огромные осколки стекла в раме. Я схватил висевшее на гвозде чье-то полотенце, накинул его на раму, чтобы не порезаться, и полез наружу. На улице Игорь был уже в отрыве, метров тридцать форы. Черт, сразу видно, спортсмен. Я рванул за ним, но расстояние было слишком велико. Вдруг из-за угла здания на перерез беглецу вынырнул Погодин. «Стоять, милиция!» — заорал он, выдергивая пистолет из кобуры на ходу. Игорь, мельком глянув на него, тут же свернул, но не прочь, а в его сторону. Федя вытащил ПМ, уже поднимал руку с ним, но тренер оказался быстрее, одним рывком он сократил дистанцию, кулак мелькнул в воздухе, коротко, резко, точно. Федя не успел толком скинуть оружие, прямой удар в челюсть, хлесткий, выверенный, как в учебнике по боксу, отточенный сотнями часов в зале. Погодин рухнул на землю, словно подрубленная сосна. Пистолет вылетел из руки и увяз в траве, Федя не отключился. Зашевелился, пытаясь подняться, но сразу осел обратно, ноги его не держали. Поплыл. Боксер даже не оглянулся. Понесся дальше, стремительный, как зверь на облаве, пересек двор, нырнул в узкий проулок, петляя за задворкам, где в двух кварталах можно было раствориться навсегда. «Черт!» — выдохнул я сквозь зубы, все еще пытаясь его догнать. Сердце бухало в ушах, в висках стучало. Асфальт прыгал под подошвами ботинок, отдавая в руки. Впереди мелькал силуэт. Игорь летел как заведенный, будто вместо сердца у него стоял мотор. Все сузилось до одного. Догнать, свалить, надеть наручники, плевать на то, что колола в боку, плевать на то, что воздух рвал горло. Вот бы выйти на дистанцию выстрела и пальнуть. Лазовский мчался вдоль пятиэтажки, пересекал пустырь. Я видел, если дернет в переулке, в подворотне, ищи свищи потом. Но отрыв никак не мог сократить. Брюки, туфли и пиджак — не для бега форма. И тут навстречу вырулил мотоциклист на яви. Он просто катился по дороге, а я преградил ему путь. Бурый пыльный шлем, черная куртка. Я выскочил прямо ему под колеса. Мотоциклист еле затормозил. Яву немного занесло, он успел выставить ногу и не завалиться на бок. Еле устоял на ногах. Я думал, что упадет. Так проще забрать мотоцикл. «Жить надоело!» — заорал он, срывая шлем. «Передо мной оказался тот самый, которого я видел тогда в лесу среди рокеров — высокий, плечистый, потлатый клык!» «Милиция!» — крикнул я и сунул ему к сиву ошалелую морду. «Срочно нужен твой мотоцикл!» «Это ты?» — рокер узнал меня. «Я, слезай, быром!» «Зачем?» — заморгал клык. «Догнать того гада живо!» Клык вскинул подбородок. «Давай садись, догоним мигом!» Я вскочил на заднее сиденье, вцепился в куртку. я возревела и понеслась вперед. Пыль, гравий из-под колес, ветер в ушах. Мы мчались вперед по кровавым следам. Игорь заметил нас только, когда уже было поздно. Мы его почти догнали. Он свернул в проулок. Дальше шли ступеньки, и мотоцикл туда не пролез бы. «Спасибо!» — крикнул я, соскакивая на ходу, когда клык притормозил. Он что-то буркнул в догонку, но я уже не слышал. Я помчался по ступенькам, перескочил через железную калитку, ведущую во двор городской библиотеки, и там, прямо из-за угла, на меня налетел Лазовский. Он шел напролом, пытался снести меня ударом кулака сходу. Я успел увернуться, но Игорь, как заправский боксер, сразу развернулся на втором шаге и пошел в атаку. Времени доставать пистолет просто не было. Есть прием против боксера. И я всадил ему резкий короткий удар стопой, прямо в пах. Игорь захрипел, сложился пополам, как ножик, и рухнул на бетонную дорожку. Сжался в дугу. Я не дал ему оправиться от удара. Схватил за руку, заломил ее рычагом и перевернул его спиной вверх. Придавил всем весом и надел наручники. Щелк, щелк, клацнул металл браслетов. Нет звука милее для меня на свете. Приятное чувство охотника, сразившего хищника, разлилось по жилам теплом. «Не вырвется! Фу! Теперь можно выдохнуть!» Попался гад! Я двинул его ногу ботинком. «Подъем, бегунок! Харе загорать!» «Быстро же ты летаешь, спортсменчик!»